Глава 42. Сестрица, не уходи! Садая стала беспомощной и капризной, как маленький ребенок. Йока вышла из палаты, но в ушах у нее все еще звучали слова ⁇ Садаю ⁇ Сиделка в белом халате провожала Йока, шлепая сандалями по темному широкому коридору. Десять дней и ночей, забыв о идее сне, Йока ухаживала за Садаю. Ноги у нее подкашивались, временами возникало странное ощущение, будто голова сейчас отвалится. Нервы были напряжены до предела. Все звуки и краски казались нестерпимо резкими и раздражали. В тот вечер, когда у Садаю определили брюшной тиф, Йока отвезла бедную маленькую сестру в инфекционное отделение университетской клиники и осталась с ней. Курати ни разу не приходила в больницу. Йока беспокоилась о доме, где оставалась одна Айко. Она решила вызвать Цую, которую когда-то рассчитала, и послала за ней в гостиницу, но оказалось, что Цуя работает сиделкой в одной из больниц района Кёбаси. Пришлось нанять пожилую горничную из меблированных комнат, где жил Курати. Йока не заметила, как пролетели 10 дней, будто она только вчера пришла в клинику, В то же время каждый день казался ей долгим, словно год. Когда время тянулось медленно, Йока охватывала тоска, и перед ее мысленным взором возникали Курати и Айко. Она всматривалась в них с беспокойством и ревностью. Ведь новая служанка пришла из дома Курати и уж наверняка предана ему как собака. Айко там одна. За десять дней могло произойти все, что угодно — Эти подозрения мучили Йоко даже тогда, когда она глядела на личико больной Садаю, забывшейся тяжелым сном, на ее полуприкрытые глаза, сухие от жара губы. И тогда грудь ее распирала ярость, ей хотелось сорваться с места и мчаться домой. Когда же время проходило быстро, для Йоко существовала одна лишь садаю. В свое время Садаю, как самую младшую, горячо любили родители. Она была любимицей Йоко, И вот эта очень живая, непосредственная и своенравная девочка, круглая сирота, ставшая жертвой нелепого обета Йоко, вдруг тяжело заболела и теперь дрожала от страха перед лицом смерти, моля о помощи. Так молит о помощи человек, повисший над глубоким обрывом, всякий раз, как земля осыпается под его пальцами. И во всем, что случилось, «Виновна только она, Йоко». Сердце ее разрывалось от жалости и печали. «Пусть Садаю умрет, но перед смертью она должна испытать силу моей любви. Да, я мучила Садаю, бессердечно с ней обращалась, а она безгранично верила мне и любила меня». Раскаяние Йоко не знало предела. Ее терзало сознание собственной жестокости, граничащей с сумасбродством. В такие минуты она забывала даже о курате. Одно желание владело ею — любой ценой вырвать Садаю из лап смерти, и когда она выздоровеет, бережно-бережно прижать ее к своей груди и со слезами сказать «Саотян, как хорошо, что ты поправилась. Не сердись на меня. Я совсем раскаялась, и теперь всегда буду беречь и лелеять тебя». Когда Йока предавалась подобным мыслям, время летело как стрела, Летела неотвратимо, приближая час смерти Садаю. Так казалось Йоко. Непрерывные волнения и хлопоты привели Йоко к полному душевному разладу, который повлиял на ее и без того слабое здоровье. Но из-за крайнего нервного напряжения Йоко почти не замечала этого. И все же ее не раз охватывало страшное предчувствие, что она доживет лишь до того дня, когда Садаю либо умрет либо поправиться. В одну из таких минут неожиданно пришел Курати. Йока словно переродилась, узнав о его приходе. Она забыла обо всем на свете, даже о Садаю. Никто, кроме Курати, не существовал для нее в этот момент. В коридор неслись громкие крики «Садаю!», но Йока, теперь уже глухая ко всему, шла за сиделкой. На ходу она отдернула платье, привычным жестом поправила прическу. В приемной было светло. У окна, находившегося рядом с дверью, Йока увидела плотную фигуру Курати и рядом с ним, к своему удивлению, маленького изящного Оку. Не обращая внимания ни на сиделку, ни на Оку, она подбежала к Курати и уткнулась лицом ему в грудь. В душе ее поднялась целая буря воспоминаний. Йока снова ощутила знакомый, одному ему свойственный запах, прикосновение его шелкового кимоно, словом, все, что опьяняло ее и навсегда связало с Курати. «Ну что, легче ей?» О, этот голос, его голос, думала Йока с тоской человека, который долго сидел в темнице и вдруг увидел луч света. Чтобы вызвать жалость Курати, она решила сгустить краски. «Плохо ей. Умирает бедняжка. Не дури!» «Можно ли так сразу падать духом? На тебя это не похоже. Схожу-ка я к ней сам». С этими словами Курати повернулся к стоявшей неподалеку сиделке. Тут только Йока вспомнила о том, что они с Курати здесь не одни. Уж не сошла ли она с ума за это время? Так вот, кто эта красивая женщина, казалось, всем своим видом хотела сказать «сиделка». Око скромно стоял, держась за спинку стула. Лицо его выражало тревогу. «Ах, Ока-сан, вы тоже пришли проведать больную. Спасибо», — мягко проговорила Йока, чувствуя, что несколько запоздала с приветствием. Ока покраснел и молча кивнул. «Мы только что встретились, и вот пришли вместе. Но, Ока-сан, право лучше было бы вернуться, потому что...» Курати взглянул на Оку. «Болезнь есть болезнь. Я непременно хочу увидеть Садаю сан «Пожалуйста, пустите меня к ней», — решительно произнес Ока. Сиделка тем временем принесла два халата. Ока взял более поношенный и поспешно надел его, опередив Курати. У Ока между тем созрел план. «Пусть почаще бывает у нас в доме. Может быть, помешает Курати и Айку? Если Ока и Айку полюбят друг друга, если даже полюбят, это будет не так уж плохо». Око слаб здоровьем, зато у него положение в обществе и деньги. Хорошая пара для Айко, да и мне самой он может пригодиться. Однако тут же в Йоко шевельнулась ревнивая мысль, что ей придется стать свидетельницей того, как эта противная Айка отнимет у нее Оку, который, как ей казалось, целиком в ее власти. Йоко пошла впереди, мужчины за нею. Они слышали хриплые стоны детей, Больных дифтеритом. Из палаты Садаю выглянула сиделка. Продолжая разговаривать с девочкой, она нетерпеливо поглядывала в сторону йоку. До слуха Йока долетел голосок Садая. Она что-то упорно твердила. Забыв обо всем даже аккурате, йока вбежала в палату. Наконец-то вы вернулись, проговорила сиделка. Садаю сидела в постели, скинув с себя одеяло, и громко плакала, закрыв лицо руками. Йоко в испуге подошла к сестре. «Что же ты такая непослушная, Сатян? Нельзя подниматься с постели, а то никогда не поправишься. К тебе пришли твои любимые дяди Курати и Окасан. сан Ты слышишь меня? Ну-ка ложись и посмотри в ту сторону», — приговаривала Йока. Очень ласково и осторожно она обняла Садаю и снова уложила её. Милая личико Садая разрумянилась, как после быстрого бега. Спутавшиеся мягкие волосы прилипли к лбу. Вид у нее сейчас был совершенно здоровый, если бы не глаза и губы, говорившие о болезни. Веки вспухли, налитые кровью глаза лихорадочно блестели, устремленные в одну точку, в них были страх и нетерпение. Когда же Садаю обращала взгляд на йоку, казалось, она изо всех сил старается разглядеть кого-то, кто стоит где-то далеко позади. Запекшиеся губы напоминали высушенные на солнце дольки апельсина. Подчиняясь воле Йоко, Садая вяло, без всякого интереса, повела глазами в сторону Курати и Оки, словно хотела сказать, ну и что из того, что они пришли. Потом снова остановила на Йоко долгий взгляд, прерывистый и часто дыша. «Сестрица, воды, льду, не уходи!» чуть слышно прошептала Садаю и в изнеможении закрыла глаза. По щекам покатились крупные слезы. Всем видом своим, выражая тревогу, Курати молча стоял спиной к окну, за которым в серой мути, не переставая, лил нудный дождь. Око редко плакал, но сейчас, спрятавшись за спину Курати, он дал волю слезам. Даже не оборачиваясь, Ёка знала, что он плачет, и это вызвало в ней раздражение и протест. «Я одна буду заботиться о Садаю. Не нужно мне ничьего сострадания. За десять дней ни разу не пришли, а теперь стоят со скорбными лицами». Смачивая в холодной воде вату, намотанную на кончик палочки, и вытирая губы Садаю, Йока едва сдерживалась, чтобы не высказать этих своих мыслей Курати и Оки. Так прошло минут двадцать. Бедно обставленная палата с голым деревянным полом, в сгущающихся сумерках, выглядела еще более убого. Садая время от времени хватала Йока за руку и, словно в бреду говорила: Сестрица, вылечи, прошу тебя, или болит, болит лекарство, или Не хочу термометра. Йока в страхе думала, что Садая вот-вот перестанет дышать. Ну что, пойдем? Курати затропил Оку. Тот помолчал, видимо, раздумывая, что ответить, потом решился. «Возвращайтесь без меня. Я весь день свободен. Позвольте мне остаться здесь. Я хочу помочь Йоко-сан». Он обращался к Курати, но просьба его относилась и к Йоко. Ок не отличался твердым характером, но и Йоко, и Курати знали по опыту, если он что-нибудь задумает, то непременно выполнит. Йоко позволила ему остаться. — Ну, тогда я пойду. — Ой, Йосан, на минуточку. Курати направился к выходу. Йока потихоньку высвободила рукав своего кимоно из руки уснувшей Садаю и вышла вслед за Курати. Она сразу как-то переменилась, будто и не была той Йоко, что ухаживала за Садаю. Вместе с Курати Йока пошла по коридору к приемной. Ты выглядишь очень утомлённый. Смотри, будь осторожна. — Ничего, у меня все в порядке. «А ты как? Наверное, все занят?» — спросила Йока таким резким тоном, словно хотела, чтобы ее слова пробуравили душу Курати. «Совсем закрутился. С того дня еще ни разу не был у тебя дома». Он говорил спокойно, видимо, и не думая лгать. Резкий тон Йока нисколько его не смутил, и она уже готова была поверить, но в ту же секунду опомнилась. «Что он плетет. Ведь это явная ложь! Разве мог он за эти десять дней? Десять дней, когда у него было столько возможностей ни разу не зайти в дом в криптомериевой роще? Йоко овладел такой гнев, что она зашаталась, словно пол вдруг стал уходить у нее из-под ног. В приемной курате снял халат, и сиделка опрыскала его из пульверизатора дезинфицирующим раствором. Специфический запах жидкости прояснил сознание Йоко. В последнее время Йока все острее осознавала, что здоровье ее с каждым днем ухудшается, и от этого все сильнее ненавидела курати, его крепкое тело и здоровый дух. Она становится обузой для курати, думалась ей. Он постоянно ищет какого-нибудь нового приключения, а йока для него все равно, что осыпающийся цветок. Сиделка ушла. Курати подошел к окну, вынул из кармана объемистый бумажник крокодиловой кожи а из него — солидную пачку десятиеновых банкнот. У Йока с этим бумажником было связано много воспоминаний. И утром, после ночи, проведенной ими в гостинице Текасиба, и после других свиданий Курати давал Йока этот бумажник, и она с легким сердцем щедро расплачивалась с прислугой. Ей почему-то пришла в голову мысль, что такое уже никогда не повторится. Но надо бороться, решила она, чувствуя, как замирает сердце. Как только деньги кончатся, пришли кого-нибудь в любое время. Дела мои идут неважно. Кажется, этот мерзавец Масаи устроил мне пакость. Нужно быть на чеку. Так что не знаю, смогу ли я часто бывать здесь. Курати вышел из приемной, надел мокрые ботинки, раскрыл отяжелевший от воды зонтик и, коротко попрощавшись, Шагнул в вечернюю мглу. Свет уличных фонарей, расставленных через равные промежутки вдоль улицы, скользил по мокрой зелёной листве и, фосфорисцируя, плыл по лужам. Провожая взглядом Курати, постепенно удалявшегося в направлении южных ворот, Йока вдруг почувствовала, что не может оставаться здесь одна. Надев первые попавшиеся ей гетто, Йока выбежала из больницы и под дождем пустилась в догонку за куратией. На площади, неподалеку, где росли вишни и вязы, были навалены груды камней и кирпича. Здесь шло строительство. Площадь была пустынной и тихой. Казалось даже странным, что в центре Токио может быть такой тихий уголок. Только слабо поблёскивали косые струи дождя, попадая в полосу света, отбрасываемого фонарями. Йока почувствовала холод, лишь когда капли дождя попали ей за воротник. Стоял не по сезону холодный день, иногда это случается в Канту. Канту — название восточных районов Японии, прилегающих к Токио. Йока все бежала за Курати. Он оглянулся, услышав стук Йогета, и остановился. Наконец Йока догнала его, она вся вымокла, с волос стекла вода. При слабом свете фонаря Йока заметила беспокойство на лице Курати. Не помня себя, она схватила его руку, в которой был зонт. «Совесть не позволяет мне брать деньги у чужого человека. Возьми их обратно!» Рука Йока сильно дрожала. С зонта стекали капли и, проникая сквозь ткань кимоно, холодили кожу. Йока почувствовала неприятный озноб, как больной лихорадкой, когда он прикасается к чему-то холодному. «С нервами у тебя не в порядке. Хоть бы обо мне подумала. Надо все же знать меру в своих подозрениях. Что такое я натворил, что тебе не нравится? Скажи, если можешь». Курати, кажется, потерял терпение. Ты так ловко все обделываешь, что и сказать ничего нельзя, даже если бы и хотела. Почему ты не признаешься, что Йока тебе надоела, что она не нужна тебе больше? Так настоящие мужчины не поступают. На, возьми, Йока ткнула в грудь курати пачкой денег. И непременно верни жену, тогда все будет по-прежнему. Еще позволь мне сказать, что Айко чуть не сорвалось у нее с языка, но страх сдавил горло. В этот вечер она впервые заговорила о жене Курати. Такая откровенная ревность могла лишь оттолкнуть его, и до сих пор Йока избегала подобных разговоров. Но сейчас она в запальчивости чуть не произнесла имя младшей сестры. Йока прибежала сюда в надежде, что перед тем, как уйти от нее, Курати обнимет ее своими сильными руками и прижмет к широкой теплой груди. Это желание не покидало ее даже сейчас, когда она его оскорбляла, но каждое сказанное ею слово лишь приближало их разрыв. Йока едва не кричала, и Курати все время озирался по сторонам, опасаясь, как бы их не услышали. Привязанность их была настолько сильна, что они скорее убили бы друг друга, чем расстались, но разделенные преграды и нелепых подозрений и неудовлетворенности не могли не сказать об этом, Не в это поверить. Они должны разойтись, как случайные прохожие. Эту страшную необходимость Йока осознала сейчас особенно остро. И то, что Курати оглядывался по сторонам, Йока восприняла как его стремление, выбрав удобный момент, убежать. Она задыхалась от растущей ненависти к Курати и в то же время все крепче прижималась к его груди. После минутного молчания Курати вдруг отшвырнул зонд и, обхватив рукой голову Йоко, грубо привлек ее к себе. Йоко постаралась высвободиться, затем швырнула деньги прямо в грязь. Они боролись, как дикие звери. «Ну, иди к черту, дура!» — резко бросил Курати, оттолкнул Йоко и, подобрав зонт, не оглядываясь, быстро зашагал прочь. Вне себя от злобы и ревности Йоко хотела побежать за ним, Однако ноги не слушались ее. По лицу катились горячие слезы. Эта йока оплакивала Курати, который уходил все дальше и дальше. Тихо шелестел дождь. Во всех окнах больницы, задернутых белыми шторами, горел яркий свет, от которого печальные больничные палаты становились еще более мрачными. С болью в сердце подняла йока брошенные ею деньги. Ведь надо было платить за лечение Садаю. И снова из глаз у неё полились горькие слезы обиды.